Неделю назад. Трейси живет в двухкомнатной квартире с соседкой, которая одевается в стиле 60-х и курит ментоловые сигареты. Их жилище пропитано мощной смесью ароматов масла пачули, имбиря и табака с грубоватой эстетикой вязаных покрывал, коричневых кресел и пробкового пола. Соседку Трейси зовут Минди, и мою подругу она сегодня не видела. Она уверяет меня, что это вполне в духе Трейси. Пропадать сутками, ночую у друзей. Но о Матео Минди не слышала. Я пыталась ей позвонить. Говорю я, поглядывая на мобильный. И это правда. Ее номер я набирала раз десять, если не больше. На часах пятнадцать минут второго, а Трейси до сих пор не ответила. Я уже подумываю обратиться в полицию, но Минди лишь пожимает плечами и предлагает мне кофе. Отрицательно качаю головой. Хватит с меня кофе на сегодня. Я и так выпила пять чашек и всю ночь не сомкнула глаз. Голова гудит. Если у нее обычное похмелье, что мешает ей ответить на мой звонок? Минди наливает черный кофе в кружку со сколом. Трейси есть Трейси. Конечно, для меня не секрет, что подруга ведет довольно распутный образ жизни. Днем она обучает йоге и читает по картам Таро, а в свободное от работы время подыскивает себе любовника, меняя партнеров как перчатки. И все же я не понимаю, почему она не выходит на связь. Что Матеус с ней сделал? Или она пошла к нему по доброй воле? Можете попросить ее позвонить мне, как только вернется? Говорю я, словно речь идет о нерадивом подростке, который еще не научился отвечать за свои поступки. Конечно. Минди слегка наклоняет кофейник. Кофе? Я снова отказываюсь, плотнее кутаюсь в пальто и выхожу на улицу, украдкой бросив взгляд через плечо. Тихий, ничем не примечательный район. На краю дороги припарковано несколько автомобилей. Местный житель вышел на пробежку. Деревья словно затаили дыхание. Всю дорогу, начиная с нашей улицы, за мной ехала машина с тонированными стеклами. Это не совпадение. Кто-то, Чарльз или Матео, держит меня под прицелом. Причина есть у обоих. Если это Чарльз, им движет желание поймать меня на измене. А если Матео, то из-за Ариэлы. Мне боязно признаваться Джеку, но придется рассказать, что вчера вечером я ходила в стрип-клуб. Если Чарльз или Матео продолжит за мной следить, рано или поздно наш тайный роман с Джеком станет явным. Машины вокруг меня пусты. Может, показалось? Я уже ни в чем не уверена. Кажется, только теперь я осознаю, что чувствует моя бедная соседка. Каждый день ее жизни наполнен страхом. Страхом оступиться, сделать неверный шаг. Сев в машину, я закрываю дверцу, запираюсь и устраиваюсь на сиденье. Выехав на дорогу, поглядываю в зеркало заднего вида. Никто меня не преследует. Нет никаких темных автомобилей с тонированными стеклами. Я глубоко вздыхаю. «Матео из тех, кто любит угрожать. Не исключено, что вчера вечером он просто хотел меня запугать». Держись, мол, подальше, а не то. Если за мной следил Чарльз, почему он начал только сейчас? Нет, слежку устроил Матео, а мой муж, скорее всего, ни о чем не догадывается. Отъехав от дома, в котором живет Трейси, я даю себе обещание. Если до конца дня от нее так и не будет вестей, я позвоню Джеку и напишу заявление в полицию. Возможно, это мой шанс вывести Матео на чистую воду.